рото расширитель ротор расширитель винтовой изогнутый с кремальерой рано расширители универсальные микрохирургические рано расширитель детский шарнирный для операций на слезном мешке изогнутый рано расширитель для пластических операций ворованный кондитерский брак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 и через пару недель на столе у Хрипуновых впервые появился злосчастный тазик. В первый раз Хрипунов даже обрадовался. Не столько самим простым углеводом к сладкому Аркаша был с младенчества счастлив и блаженно равнодушен, сколько неожиданному переходу в другой социальный страт. Дело в том, что Феремове сроду не видели в продаже ни одного живого пирожного. Питая небогатые мозги и небалованные души Исключительно с соевыми батончиками Да развесистыми леденцами, похожими на битое стекло Небрежно завернутое в блеклые бумажки Про спеццех, тем не менее, знали все Но лишь немногим избранным, блатным